В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастием передавался при встречах со мной смакованию всяких острых художественных наблюдений и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности. Охоту, например, к издевательству над людьми. «Взять какого-нибудь болвана», – часто говорил он с упоением – Взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить ее самыми бесстыдными похвалами, вообще всячески развертеть ее. Да что же может быть слаще этого? Потом в жизни его вдруг выступил резкий перелом. Он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом, который я ввел его, стал хозяином мира Божьего потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение ее дочери. Жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах. Главное же, стал много писать, и каждой своей новой вещью завоевывал себе все больший успех. В эту пору он написал свои лучшие вещи – «Конократ», «Болото», «Трус», «Река жизни», «Гамбринус». Когда появился его поединок, слава его стала особенно велика. 18 лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, самыми близкими соседями в одном и том же доме, и он пил особенно много, доктор, осмотревший его, однажды твердо сказал нам, «Если он пить не бросит», Жить ему осталось не больше шести месяцев. Но он и не подумал бросить пить, и держался после того еще лет 15, молодцом во всех отношениях, как говорили некоторые. Но всему есть предел. Настал конец и редким силам моего друга. Года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул, и следа не осталось от прежнего Куприна.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 Думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другие, Горький, Андреев, Шаляпин, жили в непрестанном упоении своими славами, в непрерывном чувствовании их не только на людях, на всяких публичных собраниях, но и в гостях, друг у друга, в отдельных кабинетах ресторанов. Сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компании и свою фальшивую дружбу этими каждому слову прибавляемыми. «Ты, Алексей! Ты, Леонид! Ты, Федор!» А Куприн даже в те годы, когда мало уступал в российской славе горькому Андрееву, нес ее так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшего значения – Дружит, не расстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками, вроде пьяницы и босика Маныча.